Глава В течение целой недели я обучался каждый день часа по полтора. После двенадцатичасового обучения курс науки был закончен, так сказать, начерно. Мне объявили, что теперь я могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде, хотя бы начерно, нужно гораздо больше времени. Правда, я мог бы выучиться и один, без учителя. Только это было бы рискованно, я от природы неуклюж. Самоучка редко знает что-нибудь как следует и обычно в десять раз меньше, чем узнал бы с учителем. Кроме того... Он любит хвастаться и вводить в соблазн других легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жизни, так называемый «жизненный опыт», приносят нам какую-то пользу. Желал бы я знать, каким образом. Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда подстерегают нас там, где не ждешь, и застают врасплох. Если личный опыт чего-нибудь стоит в воспитательном смысле, то уж, кажется, Мафусаила не переплюнешь. И все-таки, если бы старик ожил, так, наверное, первым делом ухватился бы за электрический провод, и его свернуло бы в три погибели. А ведь гораздо умнее и безопаснее для него было бы сначала спросить кого-нибудь, можно ли хвататься за провод. но Ему это не подошло бы. Он из тех самоучек, которые полагаются на опыт. Он захотел бы проверить сам. И в назидание себе он узнал бы, что скрюченный в три погибели патриарх никогда не тронет электрический провод. Кроме того, это было бы ему полезно и прекрасно завершило бы его воспитание. До тех пор, пока в один прекрасный день он не вздумал бы потрясти жестянку с динамитом чтобы узнать, что в ней такое. Но мы отвлеклись в сторону. Во всяком случае, возьмите себе учителя. Это сбережет массу времени и свинцовой примочки. Перед тем, как окончательно распроститься со мной, мой инструктор осведомился, достаточно ли я силен физически, и я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он сказал, что из-за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. Между его мускулатурой и моей разница была довольно заметная. Он хотел посмотреть, какие у меня мускулы. Я ему показал свой бицепс, лучшее, что у меня имеется по этой части. Он чуть не расхохотался и сказал Бицепс у вас дряблый, мягкий, податливый и круглый, скользит из-под пальцев. В темноте его можно принять за устрицу в мешке. Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что он прибавил ободряюще. Это не беда, огорчаться тут нечего. Немного погодя, вы не отличите ваш бицепс от окаменевшей почки. Только не бросайте практики, ездите каждый день, и все будет в порядке. После этого он со мной распростился, и я отправился один искать приключений. Собственно, искать их не приходится. Это так только говорится. Они сами вас находят.